Ключевые знаки. Си-бемоль, ми-бемоль, ля-бемоль. Ноты. Си-бекар, до, ре-бемоль, ре, ре ми-бемоль, фа-бемоль или ми-бекар, фа-диез, соль, ля-бемоль. Си-бекар, седьмая повышенная ступень. Ре-бемоль, вторая пониженная. Фа-бемоль. Или мебикар, четвертая пониженная или третья повышенная ступень. Фа диез, повышенная ступень. Примечание. Понижение четвертой ступени минора орфографически часто заменяется повышением его третьей ступени. Страница 158. От альтерации образуется значительное количество различных новых для лада интервалов. Из них наиболее важны А. Уменьшенные терции, находящиеся малой секундой ниже звуков тонического трезвучия и разрешающиеся в них двусторонним движением в унисон, вовнутрь. Далее следует нотная иллюстрация номер 319. До мажор. Уменьшенная терция Си Ре бемоль. Разрешается в двойную приму До До. Интервал Ре диез Фа разрешается в двойную терцию Ми-Ми. Интервал Фа диез Ля бемоль разрешается в двойную квинту Соль-Соль. До минор. Ключевые знаки Си бемоль, Ми бемоль, Ля бемоль. Уменьшенная терция Си бекарь. Ре-бемоль разрешается в приму до-до. Интервал Ре-фа-бемоль разрешается в двойную терцию ми-бемоль-ми-бемоль. -ми Интервал Фа-диез-ля-бемоль разрешается в двойную квинту соль-соль. В. Обращение уменьшенных терций, увеличенные сексты, находящиеся малой секундой выше звуков тонического трезвучия и разрешающиеся в них двусторонним движением в октаву, вовне. Далее следует нот на иллюстрации номер 320. Пример А. До мажор. Увеличенная секста ре бемоль си разрешается в октаву до до. Увеличенная секста фа редис разрешается в октаву ми ми. Увеличенная секста ля бемоль фа диез, разрешается в октаву соль соль. До минор Ключевые знаки си-бемоль, ми-бемоль, ля-бемоль. Интервал ре-бемоль си-бекар разрешается в октаву до-до. Интервал фа-бемоль ре разрешается в октаву ми-бемоль ми-бемоль. Интервал ля-бемоль фа-диез разрешается в октаву соль-соль. Пример Б. Бах. Фуга для органа ми-минор. Параграф 116. Хроматическая гамма. Хроматической называется гамма, состоящая из полутонов. Она не представляет какого-нибудь самостоятельного лада, а обычно является усложнением мажорной или минорной гаммы посредством заполнения больших секунд промежуточными полутонами. Тональность хроматической гаммы можно определить преимущественно по аккордам сопровождения. Наиболее употребительное правописание хроматической гаммы основано на следующих двух правилах. Первое. Все диатонические, натуральные ступени лада сохраняют свою орфографию и не замещаются ингармонически равными измененными ступенями. Второе. Большие секунды заполняются такими измененными ступенями, какие возможны в натуральных и гармонических родственных тональностях.